Глава 10. Альвина Маш, порту. Негодование бурлит во мне, как перебродившее вино, того и гляди, выплеснется наружу. Я стискиваю зубы. Умом я понимаю, что Дарин просто пока не может оценить уровень моей образованности, но от этого не легче. От того, что я нервничаю, начинает дергаться уголок рта. Лишь бы доказать, что я лучше, чем он думает, я уже готова выпалить, что понимаю драконий язык. Но в последний момент что-то меня останавливает. Вдруг осознаю что это мое преимущество. Не стоит им знать, что я читаю, пишу и даже немного говорю на драконьем языке. Все, о чем не знают драконы, в любое время может мне помочь. В нашем роду постоянно рождались истинные пары драконов, и изучение их языка входило в программу обучения. Истинных перестали призывать, научить язык мы не перестали. Пожалуй, семья Машпорту единственная, кто еще может похвастать тем образованием, которое давали детям 300 лет назад. Знания эти передаются в нашей семье из поколения в поколение. Никакая школа не сравнится с тем объемом знаний, который дал мне отец. Меня и брата обучали всему, что должны знать образованные драконы. Культура, искусство, этикет. Та же самая риторика и еще много другого. Даррин ждет сюрприз, когда он больше узнает обо мне. Да, вы правы, генерал. Соглашаюсь с ним, тихим голосом демонстрируя покорность. Говорить на вашем языке я не смогу. И я не лгу. Почти. Разве что самую малость не договаривая. Драконь очень сложный язык для меня. Много рычащих и шипящих звуков, идущих друг за другом. Но много практики в языковой среде, и я смогу изъясняться на драконьем Дарренс нисходительно улыбается. Как же меня раздражают такие улыбки превосходства мужчин над женщинами. А здесь еще добавляется превосходство дракона над людьми, с чем вообще не согласна. Крепись, Альви, выход один. Найти заклинание, разрушающее магию призыва. Я так настойчиво стремлюсь разорвать нашу связь по одной причине. Хочу выйти замуж по любви, а не по принуждению. И пусть я романтически настроенная дура, не ценящая своего счастья, но по мне так лучше с любящим и понимающим мужем жить в лачуге, чем с дарыном во дворце. Единственное, что он ценит во мне, меткой истинности. А мое чувство ему плевать. «Вы так очаровательны, когда обижаетесь, Альви, Странным севшим голосом говорит генерал. Он меня пугает такими внезапными переходами от любви до ненависти и обратно. Хотя справедливости ради надо признать, что и я этим страдаю. Метка истинности не дает расслабиться. Только ты становишься самим собой, как включается она, и ты уже таишь от любви к тому, кто раздражал минуту назад. Надеюсь, вы не собираетесь обижать меня постоянно, чтобы наслаждаться моим обиженным видом. Интересуюсь я у него, подозреваю, что с него останется. Ну что вы, разве я похож на того, кто обижает женщин? Кратчево произносит Даррен. Мне так и хочется сказать правду, что он очень похож, но ради своего собственного спокойствия приходится лгать. Мне бы хотелось услышать о ваших дальнейших планах насчет меня, спрашиваю я напрямую. Ведь и ватые пути дипломатии и обольщения всегда были слишком сложны для меня. Мне нравится ваша прямота, Альви, говорит он. С вами легко, потому что не нужно притворяться. И одновременно сложно по той же самой причине. Пожимаю плечами. Ничем не могу помочь. Я такая, какая есть, и не собираюсь меняться. В ближайших планах познакомить вас с отцом. Улыбаясь, говорит Даррен. А дальше свадьба и дети. Может быть, не будем торопиться? С надеждой спрашиваю я, а у самой сердца так и норовит выпрыгнуть из груди. Спрятав руки за спину, я перекрещиваю пальцы на удачу. Магический знак, которому научила меня нянюшка. Генерал драконов смотрит на меня удивленно, и, я бы сказала, непонимающе. «С чем вы планируете повременить? Со знакомством или с детьми?» Произносит он, пристально глядя на меня. «От его взгляда я немного теряюсь, но быстро беру себя в руки. Здесь мне никто не поможет, только я сама. Со свадьбой!» Отвечаю я резче, чем следует отвечать драконам и добавляю с надеждой. «Давайте отложим. Вдруг я найду способ разорвать нашу связь истины. Лицо Даррена мрачнеет, он сжимает челюсть так, что мне делается не по себе от того, какое выражение лица у него становится. От волнения у меня потеют ладони, и я незаметно вытираю их о платье. Все равно оно уже мне больше не пригодится, а Алехандро заплатил за него целое состояние. Может быть, отправить его ему вдруг пригодится для следующей невесты? У меня врывается нервный смешок, который, по видимости... Он принимает на свой счет. «Нет», — довольно жестко отвечает мне И «я не буду ничего откладывать. Приводите себя в порядок и спускайтесь в кабинет отца». «Может быть, отложим до завтра?» С мольбой в голосе прошу его я. «Хочу отдохнуть». Дарен не знает жалости. Видимо, только такие жестокие могут занимать высокие должности в армии драконов. «Через полчаса я жду вас в кабинете отца», — жестко говорит Дарен. «И только попробуйте не прийти». Я приду за вами и притащу в таком виде, в каком окажетесь на момент моего появления. Я не шучу, Альве. Во всем, что касается семьи, у меня отсутствует чувство юмора. Он резко разворачивается, но не уходит, медлит. А у меня полное непонимание, чего мне дальше ждать от дарна Я вам позволил развлекаться поисками в библиотеке, так не заставляйте меня запрещать вам читать. Переходит он к угрозам. Мне же, вопреки здравому смыслу, так и хочется сказать ему какую-нибудь резкость. «Послушайте, генерал», — говорю я, — «для меня чтение не развлечение, как для вас, а естественная потребность такая же, как принимать пищу». На его лице приступает заинтересованность. «Я не хочу, чтобы едва я переступила порог дома, меня уже начали шантажировать. Позволю один раз, это быстро станет нормой. Любые поползновения к насилию нужно пресекать еще в зародыше». «Отрадно слышать, Альве», — отвечает Медарен. «Тогда тем более вы будете дорожить этой привилегией». «Вот гад ползучий. Прошу прощения, летучий. Надеюсь, что прием пищи у вас не входит в привилегии?» Язвительно спрашиваю я. «Для тех, кто понимает правила поведения в этом доме, естественная процедура», — говорит он. «Для тех, кто их нарушает, тоже становится привилегией». Боюсь подумать, что на посещение туалета не надо брать разрешение. Но напрямую спрашивать этого я опасаюсь. «Не понимаю, почему вы так цепляетесь за истинность пары, если можно этого избежать?»